Много лет спустя, уже став школьниками, мои ребята любили вспоминать эти вечера в далеком сибирском селе. Правда, Шура в пору нашей жизни в Шиткине был слишком мал, ему было всего четыре с половиной года. И воспоминания его сливались во что-то смутное, хотя и приятное. Но в зойной памяти эти вечера запечатлились отчетливо и ярко. Покончив с делами или отложив их на время, когда дети уснут, я подсаживалась поближе к огню. Тут-то начинался настоящий вечер. «Расскажи что-нибудь», — просили ребята. «Что же рассказывать? Все сказки вы знаете наизусть». «Все равно расскажи». И начиналось. «Петушок, золотой гребешок, колобок, серый волк и Иван-царевич» сестрица Алёнушка и братец Иванушка, Хаврошечка и Кузьма Скоробогатый, кто только не побывал у нас в гостях в эти долгие зимние вечера. Но самой любимой, самой желанной всегда была сказка о Василисе Прекрасной. В некотором царстве, в некотором государстве начинала я чуть ли не в сотый раз, а Зоя и Шура смотрели на меня так, словно слышали эту историю впервые. Иногда Анатолий Петрович отрывался от работы и вступал в разговор, и его рассказы дети слушали с особенным интересом. Чаще всего это бывало неожиданно. Иной раз ребята, кажется, вовсе забудут о нас, старших, сидят в уголке и тихонько толкуют о чем-то своем. И вдруг Анатолий Петрович прислушается, отодвинет книги, подойдет к печке, усядется на низкой скамеечке, Шуру возьмет на одно колено, Зою на другое и скажет не спеша. А я вот что вспомнил на этот счет. И сразу лица у ребят станут счастливые, любопытные и нетерпеливые. Что-то расскажет отец. Помню один такой случай. Ребята много слышали разговоров о том, что весной река разольется. В этих местах Полая вода не шутит, смывает дома, уносит скотину, затопляет на несколько дней целые деревни. Нам, новичкам, немало рассказывали о грозных здешних наводнениях. «Что мы тогда будем делать?» — спросил как-то Шура Зою, наслушавшись таких рассказов. «Уйдем из дому, сядем в лодку и поплывем, или убежим в горы». Помолчали. Вода придет, все затопит поеживаясь, словно от холода, сказала Зоя, «Шур, ты боишься?» «А ты?» «Я нет». «Ну и я нет». Шура встал, неторопливо прошелся по комнате, подражая отцу, и уже совсем воинственно добавил, «Пускай вода приходит, я не боюсь. Я ничего не боюсь». И тут Анатолий Петрович сказал свое обычное, «А я вот что вспомнил на этот счет» и рассказал такую историю. Сидели на кусте воробьи и спорили, кто из зверей самый страшный. «Всех страшнее рыжий кот», — сказал бесхвостый воробей. Прошлой осенью его кот чуть было не зацапал, еле успел воробей увернуться, а хвоста все-таки лишился. «Мальчишки хуже», — сказал другой воробей. «Гнезда разоряют, из рогаток стреляют». «От мальчишек улететь можно», — заспорил третий воробей. А вот от коршуна никуда не спрячешься, он всех страшнее. И тут совсем молоденький желторотый воробышек чирикнул. Анатолий Петрович заговорил тонким голосом, а я никого не боюсь, и кот мне нипочем, и мальчишки, и коршун, я самых всех съем. И пока он так чирикал, над кустом пролетела какая-то большая птица и громко крикнула. Воробьи помертвели от страха. Кто стремглав улетел, Кто спрятался под листом, А храбрый воробышек Крылышки опустил И, не помня себя, побежал по траве. Тут большая птица Как щелкнет клювом, Как кинется на воробышка, А он, бедный, из последних сил Рванулся и нырнул в хомячью нору. А в норе, Свернувшись, спал старый хомяк. Воробышек еще Пуще испугался, но решил, Не я съем, так меня съедят». «И как подскочит, да как клюнет хомяка в нос! Что такое?» Удивился хомяк и открыл один глаз. Анатолий Петрович прищурился, зевнул и продолжал басом. «А, это ты? Голодный, верно? На, поклю зернышек!» Стыдно стало воробушку. И он пожаловался хомяку. «Черный коршун хотел меня съесть! Ишь, разбойник!» сказал хомяк. «Ну-ка, пойдем!» Потолкуем с ним.